Глава 18 Да здравствуют берега Рейна! Светлая виноградная лоза вьется по всему его протяжению. Мужество веселого солдата оживляется ее божественным соком. Дважды будь благословен, прекрасный Рейн! Немецкая застольная песня Стоящие на берегу реки одна или две хижины и привязанные близ них лодки показывали, что набожный Ганс имел преемников в своём рыбачьем промысле. Река, несколько далее стесняемая цепью островков, текла тут шире и не так быстро, как за хижинами, представляя перевозчикам более тихую поверхность вод и меньше трудностей для преодоления течения, хотя всё ещё настолько быстрого, что нельзя было плыть против него иначе, как в самую тихую погоду. На противоположном берегу, но гораздо ниже деревушки, давшей имя перевозу, на возвышении, поросшим деревьями и кустами, стоял небольшой городок Кирхгоф. Лодка, идущая от левого берега даже в самую благоприятную погоду, не могла плыть прямо поперёк глубоких быстрых вод Рейна и достигала Кирхгофа не иначе, как держась косвенного направления. С другой стороны, судно, отвалившее из Кирхгофа Только при самом попутном ветре и с помощью сильной гребли могло перевозить груз или путешественников к перевозной часовне. Из этого следовало, что переправа из Эльзаса в Швабию была легче, и то на этом перевозе более переезжали отправляющиеся в Германию, чем путешественники, едущие с противной стороны. Когда Филиппсон, осмотрев местность, удостоверился в удобстве перевоза, он с твёрдостью сказал своему сыну: Отправляйся же, любезный Артур, и делай то, что я тебе приказал. Тревожены опасениями, внушаемыми сыновней любовью, молодой человек повиновался и направил одинокий свой путь к хижинам, близ которых были привязаны лодки, служащие и для рыбной ловли, и для перевоза. Сын ваш нас оставляет? спросил Барфоломей у старого Филипсона. Только на время, чтобы получить некоторые сведения в этой деревушке. «Если это касается вашей дороги, — сказал проводник, — то клянусь всеми святыми, что я могу дать лучшие сведения, чем эти грубые деревенские мужики, которые вряд ли поймут ваш язык». «Если ответы их потребуют объяснения, — возразил Филлипсон, — то мы об этом попросим тебя. А теперь веди меня к часовне, где сын мой нас догонит». Они пошли к часовне, но медленным шагом и беспрестанно посматривая на рыбачьи хижины. проводник с целью удостовериться, возвращается ли к ним молодой путешественник, а отец, нетерпеливо желая увидеть на широком лоне Рейна распущенный парус лодки, которая повезёт сына его на другой берег, по мнению Филиппсона более безопасный. Но хотя глаза обоих странников и были обращены к реке, шаги их направлялись к часовне, которую окрестные жители в память основателя прозвали часовней Ганса. Несколько одиночных деревьев придавали этому месту приятный сельский вид. Часовня, стоящая на холме на некотором расстоянии от деревушки, была выстроена просто, но приятно гармонировала с общей картиной. Небольшой размер её подтверждал предание, что она первоначально была жилищем простого селянина, а крест из покрытого корой соснового дерева показывал её настоящее назначение. Часовня и все её окрестности дышали миром и торжественной тишиной, между тем, как глухой рёв величественной реки, казалось, приказывал молчать всякому человеческому голосу, который осмелился бы присоединиться к его грозному рокоту. Когда Филиппсон дошёл до этого места, Варфоломей, воспользовавшись его молчанием, пропел два гимна в честь Перевозной Богородицы и верного раба её Ганса. после чего он закричал с восторгом Придите сюда, вы, которые страшитесь потопления, здесь для вас надёжнейшая пристань. Придите сюда, отмящающиеся жаждой усталые странники, и здесь вы найдёте отдых и освежение. Он ещё бы продолжал свои восклицания, если бы Филиппсон сурово не прервал его следующими словами. Если бы твоя набожность была искренней, сказал он, то ты бы меньше кричал. Но всегда нужно следовать хорошему примеру, хотя бы его подавал лицемер. Войдём в эту часовню и помолимся об успехе нашего опасного путешествия. Проводник ухватился только за последние слова. Я был уверен, сказал он, что ваша милость слишком благоразумна для того, чтобы пройти мимо этого святого места, не поклонившись перевозной Богоматери и не испросив её покровительства. Подождите немного. Я сыщу здесь него священника, который отслужит вам молебен. Он не успел сказать ничего более, так как дверь часовни вдруг отворилась, и на пороге её явился человек в духовной одежде. Филиппсон тотчас узнал в нём каноника Святого Павла, которого он в то же утро видел в Лаферете. Варфоломей, по-видимому, также узнал его. Потому что лицемерное его витийство тотчас прекратилось, и он встал перед ним, сложив на груди руки, как человек, ожидающий своего смертного приговора. Бездельник, сказал монах, строго взглянув на проводника. Как ты осмеливаешься вводить чужестранцев в священную обитель, замысляя потом умертвить его и ограбить? Но небо не потерпит доли твоего вероломства. Ступай назад, злодей, навстречу твоим нечестивым сообщникам. Скажи им, что плутовство твоё ни к чему не послужило, и что этот невинный чужестранец состоит под моим покровительством, и тот, кто осмелится нарушить его, получит ту же мзду, как и Арчибальд Гагенбах. Проводник стоял, не двигаясь с места, пока каноник так грозно и повелительно говорил ему. Но и два он замолчал, как Варфоламей, не сказав ни одного слова в оправдание Повернулся назад и поспешно отправился по той же самой дороге, по которой он привел путешественника к часовне. «А ты, почтенный англичанин, — продолжал каноник, — войди в часовню и безопасно отслужи молебен, посредством которого обманщик хотел задержать тебя здесь, пока подоспели бы его преступные соумышленники. Но прежде скажи мне, отчего ты один. Надеюсь, что ты не можешь. Что с молодым твоим спутником не случилось никакой беды? Сын мой, отвечал Филипсон, вероятно, теперь переезжает через Рейн, так как мы имеем важные дела по ту сторону реки. В то время, как он это говорил, лёгкая лодья, около которой некоторое время трудились строя перевозчиков, отвалила от берега и сначала была увеличена быстрым течением, но когда на мачте её распустили парус, она пошла поперёк течения к противоположному берегу. Слава Богу, сказал Филипсон, знавший, что эта лодка отдаляет его сына от опасностей, которыми он сам был окружён. Аминь, заключил каноник. Тебе есть за что благодарить Бога. В этом я уверен, сказал Филипсон, но надеюсь узнать от вас главную причину опасности, которой я избежал. Ни время, ни место не позволяют мне входить в подробные объяснения, отвечал каноник. Скажу только, что этот бездельник, известный своим ханжеством и злодеяниями, был свидетелем, когда Сигизмунд отобрал от палача драгоценное ожерелье, похищенное у вас Гагенбахом. Это возбудило корыстолюбие Варфоломея. Он взялся проводить вас до Страсбурга с вероломным умыслом задержать вас в дороге до тех пор, пока не присоединятся к нему злонамеренные товарищи, против многочисленности которых всякое сопротивление с вашей стороны было бы бесполезно. Но злой умысел предупреждён. А теперь, прежде чем обратиться к мирским помы斜лениям, к надежде или к страху, войдёмте, сударь, в часовню и принесём вместе благодарственные мотивы тому, кто был вашим заступником и тем, которые у него за вас ходатайствовали. Филиппсон вошёл в часовню с каноником и вместе с ним благодарил Всевышнего и святую покровительницу этих мест за избавление от опасности. Исполнив эту обязанность, Филипсон объявил, что он намерен продолжать своё путешествие, на что каноник сказал: Я не только не задержу вас в таком опасном месте, но буду вашим спутником, так как я также отправляюсь к герцогу бургундскому. Вы, отец мой, вы спросил купец с некоторым изумлением Чему же вы удивляетесь? Неужели так странно, что человек моего звания идёт к царскому двору? Поверьте мне, что там много нашей братии. Я ничего не говорю относительно вашего звания, но имею в виду то участие, которое вы принимали сегодня в казни Гагенбаха. Неужели вы так мало знаете о пальчивость герцога Бургунского, полагая, что шутить с его гневом безопаснее, чем выдёргивать гриву у спящего льва? Мне очень хорошо известен его характер, и я отправляюсь к нему не извиняться, а для того, чтобы оправдать смерть Гагенбаха. Герцог может казнить своих рабов и подданных, как ему угодно, но моя жизнь находится под защитой, которая могущественнее всей его власти. Но позвольте мне задать вам тот же вопрос. Вы, господин англичанин, так же хорошо знающий нравы герцога, вы, так недавно бывший гостем и спутником самых ненавистных для него людей, вы причастны к делу, случившемуся в Лаферете, каким же образом вы надеетесь избежать его мщения? И почему вы добровольно идёте на это? Почтенный отец. Пусть каждый из нас не оскорбляет другого, хранит свои тайны. Правда, я не имею никакого талисмана для спасения себя от гнева герцога. Меня могут подвергнуть пытки и заключить в темницу, могут отнять у меня имущество, но я прежде имел дела с герцогом. Даже могу сказать, что он мне обязан. И потому надеюсь высказать своё мнение не только относительно сегодняшнего происшествия, но даже и в пользу приятеля моего Бидермана. Но если вы отправляетесь к бургундскому двору, сказал каноник, то где же ваши товары, которыми вы торгуете? Есть ли у вас ещё какие-нибудь вещи, кроме тех, которые вы при себе имеете? Я слышал, что с вами навьюченная багажом лошадь. Не обокрал ли вас этот бездельник? Вопрос этот привёл в затруднение Филипсана, который, беспокоясь о разлуке с сыном, забыл распорядиться оставить ли багаж при нём или перевести его на другой берег Рейна. Поэтому при вопросе каноника он смутился и отвечал ему запинаясь: "Я полагаю, что багаж мой в этой деревушке. То есть, если сын мой не взял его с собой на тот берег Рейна. Это мы тотчас узнаем", отвечал каноник. Он кликнул, и из смежной с часовней кельи явился послушник, который получил приказание осведомиться в деревушке, остались ли там вещи Филипса на лошадю или они перевезены за реку. Послушник скоро возвратился с вьючной лошадью и свищами, которые Артур для удобства отца оставил на левом берегу. Каноник пристально смотрел на Филипса, на между тем как он сев на свою лошадь верхом и взяв другую за повода, простился с ним следующим образом. Прощайте, почтенный отец. Я должен поторопиться. Неблагоразумно было бы ехать ночью с моими тюками. Если бы не это, я охотно подождал бы, чтобы с вашего позволения иметь удовольствие быть вашим спутником. Если вы расположены к тому, что я сам хотел было предложить вам, сказал каноник, то я нисколько не задержу вашего путешествия. У меня здесь есть хороший конь, а Мильхиор, который иначе должен бы идти пешком, сядет на вашу вьючную лошадь. Я тем охотнее делаю это предложение, что вам опасно будет ехать ночью, и я могу проводить вас до трактира Милях в 5 отсюда, куда вы поспеете засветло и где найдёте безопасное пристанище за умеренную цену. Филипсон несколько минут колебался. Он не желал нового спутника, и хотя монах по литам своим имел привлекательную наружность, но вообще выражение его лица не внушало к нему доверия. Напротив того, Нечто таинственное и мрачное проглядывало на гордом чле его. Серые же глаза выражали строгий и даже суровый нрав. Но несмотря на это, монах недавно оказал Филиппсону важную услугу, открыв ему умысел этого вероломного проводника, и купец наш был не такой человек, которого бы могли устрашить какие-либо мнимые предубеждения, основанные на одной лишь наружности неизвестного ему спутника. Он только представил себе странность судьбы, которая в то время, как ему было нужно расположить к себе герцога Бургуннского, принуждала его вступать в товарищество с такими людьми, которые должны были показаться виновными в глазах герцога. А в числе этих людей попадал и каноник Святого Павла. Однако, подумав немного, он вежливо принял предложение монаха проводить его на ночлег в гостиницу, так как его лошадене необходимо было покормить до Страсбурга, хотя сам он и мог бы обойтись без отдыха. Когда всё было решено, послушник подвёл монаху коня, на которого он вspрыгнул с большой ловкостью, а послушник, вероятно тот самый, в платье которого переоделся Артур при побеге своим из Лаферета, сел по приказанию своего начальника на принадлежащую англичанину вьючную лошадь. Перекрестившись и сделав смиренный поклон, он поехал сзади. И подобно лицемерному Варфоломею, углубился в чтение молитв с рвеньем более похожим на притворство, чем на истинную набожность. Каноник Святого Павла, судя по взгляду, брошенному им на послушника, казалось, с пренебрежением смотрел на это показное благочестие молодого человека. Он ехал на горячей вороной лошади и управлял ею без малейшей неловкости или боязни. Когда Филипсон время от времени взглядывал на своего спутника, то этот последний на проницательные взгляды англичанина отвечал надменной улыбкой, которая, казалось, говорила: "Ты можешь рассматривать наружность мою, но тебе не удастся проникнуть в мою тайну". Взоры Филипсона, которые никогда не потуплялись ни перед каким смертным, казалось, говорили ему с равной величавостью: "И ты также, гордый монах, не узнаешь что находишься с таким человеком, тайна которого может быть гораздо важнее твоей. Наконец каноник завёл разговор, намекнув на осторожность, с которой оба они, как бы по взаимному соглашению, относились друг к другу. Мы едем, сказал он, подобно двум могущественным чародеям, углубившимся в свои важные и тайные намерения. Каждый на своей облачной колеснице, и не расположенным сообщать друг другу причин своей поездки. В этом вы меня извините, отец мой, отвечал Филипсон. Я не спрашивал у вас о цели вашего путешествия, но и не скрывал от вас своей во всём, что могло только вас касаться. Повторяю, что я должен ехать ко двору герцога бургунского, и цель моя, как и у всякого купца, состоит в том, чтобы выгодно сбыть с рук мои товары. Конечно, это должно быть так, сказал каноник, судя по тому чрезвычайному вниманию, которое вы с полчаса тому назад оказали своим товарам. Не зная, наверное, перевезены ли они вашим сыном на ту сторону или оставлены на ваше попечение. Неужели английские купцы всегда с такой безопасностью совершают торговые дела свои? Когда жизнь их в опасности, отвечал Филипп Сантуани, иногда не заботятся о своём имуществе. Положим, что так. сказал каноник и снова погрузился в крепкую думу. Через полчаса они достигли небольшой деревеньки, где монах уведомил Филиппсона, что здесь они заночуют. Послушник мой покажет вам гостиницу, которая пользуется хорошей репутацией, и в которой вы найдёте себе безопасное пристанище. Что касается меня, то я навещу здесь в деревне одного из моих духовных сынов, который имеет нужду в моих советах. Может быть, я ещё увижусь с вами сегодня вечером, а может быть, не раньше завтрашнего утра. Во всяком случае, прощайте. Сказав это, монах остановил своего коня, а послушник, подъехав к Филиппсону, повёл его по узкой деревенской улице, где сверкающие в окнах огоньки показывали, что наступает ночь. Наконец, он провёл англичанина через арочные ворота на большой двор, где стояли две крытые повозки. более употребляемые в дорогах женщинами. И ещё несколько телег. Тут послушник соскочил с лошади и, отдав Филиппсону в руки поводье, исчез в быстро сгущающейся темноте, показав ему прежде огромное, но ветхое здание, на переднем фасаде которого не было света ни в одном из узких многочисленных окон, неясно обозначающихся в вечерних сумерках.